Глава 3. За кулисами. Алымов не очень любил чеховские пьесы, хотя играл как-то трепетливо, не слишком удачно. Но слова Савы о предполагаемой постановке Иванова вдруг произвели в нём странную, почти химическую реакцию. И прежде домой он первым делом пошёл искать пьесу. У них было полное собрание сочинений Антона Павловича. Нашёл, тут же прочёл и задумался. Несмотря на почти бессонную предыдущую ночь, он до утра перечитывал пьесу, думал и даже пробовал проигрывать какие-то сцены. Через пару дней он отправился к деду. Художественный руководитель театра, актёр, режиссёр, лауреат всевозможных премий, председатель всяческих президиумов и комитетов, мудрый, циничный и хитрый, прошедший огонь, воду и медные трубы, он держался на своём посту уже третьи десяток лет и руководил театром с железной рукой в бархатной перчатке. Хотя за глаза все именовали худрука дедом, один Алымов имел на это законное право, ибо Валентин Георгиевич Горячев на самом деле приходился ему дедушкой. Из всех женщин своего непутевого сына он признавал только Иларию и всегда обращался с ней с трепетной нежностью, а Сережу обожал, старательно скрывая это ото всех и от себя самого в первую очередь. Он категорически не хотел, чтобы Сергей стал актёром, и тот поступил в театральное втайне от деда, который как раз слёг в больничку с приступом холецистита. Валентин Георгиевич далеко не сразу оценил талант внука и никогда не делал ему поблажек. На публике они держались официально, и далеко не все знали, кем они друг другу приходятся. При последней встрече дед с внуком поссорились. И Сергей мучился, зная, как тяжело переживает это Валентин Георгиевич. Они случайно столкнулись, и Сергей хотел было прошмыгнуть мимо, но старик остановил его, положив руку на плечо и близоруко вгляделся в сумочное лицо внука, сначала без очков, потом сквозь очки. Как ты? Нормально? Дед вгляделся ещё. А ну-ка, дыхни. И Сергей взвился. Он терпеть не мог Без стыда вспоминать свои истеричные вопли, которые к тому же слышала пробегавшая мимо молоденькая актриса. Он сидел в приёмной деда и вздыхал под понимающим взглядом секретарши, которая работала в театре 40 лет и всё про всех знала. Наконец появился дед, высокий, вольяжный, седой. Он медленно прошествовал в кабинет, на ходу кивнув Сергею: "Заходи". Тот зашёл. "Дед, прости меня, я нахамил тебе тогда". Да уж, опозорил старика. Ну прости, пожалуйста, прости. Я больше не буду. Дед невольно рассмеялся, глядя на притворно умильное выражение лица внука. Ладно, с кем не бывает. Ты тоже прости. Дед, я тебе 100 миллионов раз говорил, не пью я, физически не могу. Может ты хотел бы напиться, но я переживаю ты ж понимаешь. Один ты у меня остался. Ты у меня тоже У Сергея вдруг так перехватило горло, что он скривился. Дяту обнял его за плечи. Ничего, мальчик, ничего. Тяжело, я понимаю. Эх, горе. Алымов справился, это шёл как но. Дед, я чего пришёл-то? Правда, что Иванова ставить будем? Да, Сеницкий поставит. Он, конечно, своеобразный парень, но талантливый. Ты знаком с ним? Знаком. Мы учились вместе. А роли уже распределяли? Кого он метит на Иванова, не знаешь? Насколько я знаю, он хотел со стороны брать. Подожди, ты что? Неужто ты хочешь сыграть Иванова? Да. Сережа, тебе не кажется, что это не совсем твое амплуа? Да и молод ты еще для этой роли. Дед, мне уже четвертый десяток. Да откуда четвертый десяток не выдумывай? Тридцать шесть скоро стукнет. Тридцать шесть. Старик вздохнул и покачал головой. Как быстро пролетело время. Казалось, только вчера он держал на коленях худенького мальчика, живого и подвижного, как кузнечик. И каков вымахал, верзила. А Иванову — тридцать пять, — гречился между тем внук. Амплуа, тебе не кажется, что мне пора уже выходить за рамки вечного Дариана Грея? Тридцать пять Иванову? Надо же, мне казалось, больше. Ну да, всегда его чуть ли не старики играют. Самому Чехову двадцать семь было, когда написал. «Да что ты, вот не знал. А может, забыл?» Сергей усмехнулся. «Это было любимое присловие деда. Я больше забыл, чем вы знаете». «Дед, я могу сыграть. Именно сейчас. Именно я. Еще год назад не смог бы. А сейчас? Я же тебя никогда в жизни ни о чем не просил, правда?» «Да, верно. Так чего же ты хочешь? Чтобы я надавил на Синицкого?» Ни в коем случае, просто поддержи меня. Ты можешь что-нибудь показать из роли? Да, я готов. Ну ладно, поболтайся пока в театре. Как только Синицкий появится, я тебя вызову. Увидев Алымова, Синицкий на секунду нахмурился, быстро взглянул на деда и понимающе усмехнулся. Ни дед, ни Сергей не показали виду, что прочли его мысли. Ростиночка пробегаем так-так. Алымов Мило улыбнулся режиссеру, а дед хмыкнул про себя. С первой секунды своего появления Сергей играл. Это называлось «Сергей Алымов. Журнальный вариант». Эдакий звездный мальчик, герой-любовник, блестящий и обаятельный. Они с Синицким до смешного походили друг на друга. Почти ровесники, выученики одной школы, оба высокие, длинноногие и элегантные. Правда, элегантность режиссера была тщательно продумана, если не сказать вымучено а алымов родился таким и носил любые отрепе с изяществом аристократа до этого визит он приоделся заменив привычный джинсы и джемпер на костюм с жилеткой и галстуком почти в таком же был режиссёр надо же они как псы одной породы но морды разные веселясь про себя думал дед глядя как вытянулась физиономия у синицкого на редкость некрасивая физиономия Сеницкий некоторое время с отвращением рассматривал актёра, потом сказал: "Валентин Георгиевич, сообщил мне о вашем намерении сыграть Иванова. Боюсь, это невозможно. Я не вижу вас в этой роли". "А кого же вы, любезный Александр Владимирович, видите в роли Иванова?" сладким голоском спросил Валентин Георгиевич. Он сидел, сложив руки на животе и развлекался вовсю. "Меня чрезвычайно интересует ваша концепция. Ну, видите ли, В первую очередь мне хотелось бы для этой роли кого-то не столь хмм декоративного. Алымов не дрогнул и продолжил смотреть на Сеницкого со светской улыбкой. Мне хотелось бы построить эту роль на преодолении физических данных актёра, чтобы зритель сначала не доумевал, почему в него влюблены такие прекрасные женщины, как Сара и Саша, и лишь постепенно, ведь Иванов самый обыкновенный человек. Совсем не герой? Понимаю, понимаю, протянул дед. Вы предполагаете кого-то вроде Давыдова? Давыдова? Если вы помните, Чехов сначала хотел видеть в этой роли Владимира Николаевича Давыдова. Это был первый вариант пьесы, комический. Дед поднял палец, акцентируя свою мысль. И Давыдов вполне соответствовал замыслу. Толстый, лысый, Но впоследствии Антон Павлович пьесу переработал. Так что Иванов, хотя и не герой, но всё же персонаж вполне трагический. Я бы даже сказал, что это эдакий своеобразный Гамлет, который склоняется под ударами судьбы и выбирает небытие, сон смертный. М да. Бежит от жизни. Ну, как, да, конечно, я не собирался зайти так далеко, чтобы пригласить комического актёра, но а впрочем, Все новое, как вам наверняка известно, Александр Владимирович, есть хорошо забытое старое. Вы, естественно, в силу вашего юного возраста не могли видеть спектакль, но наверняка слышали, что году, этак в 1974-м или 1975-м, Марк Анатольевич Захаров поставил себя в линкоме Иванова, а за главную роль сыграл Евгений Павлович Леонов, актер прекрасный, великолепный, но известный широкой публике, Прежде всего своими комическими персонажами в кино. Вот это было действительно преодоление физической природы актёра. Народ ломился. Как это? Вини Пух играет Иванова. Блестятельно сыграл, надо сказать, просто блестятельно. Да, я слышал об этом спектакле, довольно уныло произнёс режиссёр. Серёжа даже пожалел его. Противиться невероятной дедовой харизме было очень трудно. Он знал по себе, «Александр Владимирович, дорогой мой, я вполне разделяю ваши сомнения по поводу господина Алымова, и как раз перед нашей с вами встречей высказал эти сомнения Сергею Олеговичу. Но, может быть, мы дадим молодому человеку возможность показать нам его видение роли?» «Ну хорошо», — Синицкий сдался. «Давайте. Что вы подготовили? На ваш выбор. Любой эпизод любого действия». Алымов встал. Синицкий вытращил на него глаза. «Александр Владимирович, дорогой мой, я вполне разделяю ваши сомнения по поводу господина Алымова. Вы что, знаете всю пьесу? Да. Ладно, решайте сами. Тогда с последнего действия. Разговор с Сашей. Давайте с последнего. Алымов на пару секунд отошёл к окну, потом повернулся к своим двум зрителям. Он как-то сутулился и потерял весь свой блеск. Расин снял, неведомо как, оказавшееся у него на носу пенсне, потёр переносицу и посмотрел сначала на деда А потом на Сеницкого, с беспомощным взглядом близорукого человека, где-то доброительно кивнул. Нет, уж я не ною. Издевательство? Да, я издеваюсь. И если бы можно было издеваться над самим собою в 1000 раз сильнее и заставить хохотать весь свет, я б это сделал. Взглянул я на себя в зеркало, и в моей совести точно ядро лопнуло. Я надсмеялся над собою, и от стыда едва не сошёл с ума. Меланхолия, благородная тоска, безочётная скорбь не достаёт ещё, чтобы я стихи писал. Произнося текст, Аламов рассеянно вертёл в руках пенсне, размахивалым, убирал в карман пиджака, доставал снова, надевал, потом снимал, машинально протирая стёкла. Он дочитал до конца, и на словах "А слобел я, где Матвей? Пусть он свезёт меня домой" сел на стул, опустив голову. Кенсеня упала на пол. Некоторое время все молчали. Потом Синицкий сказал чрезвычайно скучным тоном: "Ну что ж, это интересно. Я подумаю и дам вам знать". Он поднялся и вышел из кабинета, а Гарячев со стороны ему вслед красноречивую гримасу. "Дед, ну как тебе? Молодец, роль твоя. Ты думаешь, да куда он денется? Нет, ты правда молодец. Я даже не ожидал" Спенс на неплохо придумал. А ты считал, я только Дариана Грея могу играть, да? Дался тебе этот Дариан. Слушай, а почему он тебя так ненавидит? Алымов поморщился. Это у него я тогда дар увёл. Вот оно что. Надо же. Смотри-ка, какая однако загагулина. Если бы Дарра вас обоих не бросила, он, может быть, и не замахнулся бы на Иванова, а ты не созрел бы для этой роли, а? Дед: Ну что ты говоришь? Ты же знаешь, как дорого мне это обошлось. Да, постаралась твоя дамочка на славу. Не переживай, мальчик. Перемелится мука будет. Ну да, мука. Если бы я тебя тогда послушал, и мама была бы жива, а теперь вот. Алыму взокрыв лицо руками, дед стал подошёл и обнял внука. Так вот почему ты, Серёжа, ты не виноват. Ни в чём не виноват. Это просто аневризма, понимаешь? Она могла в любой момент сработать, в любой. Просто так совпало к несчастью с этой гнусной травлей. Ну, перестань. Всё нормально, я справлюсь. Теперь справлюсь. Спасибо тебе. Я слышал, ты у Веры живёшь. Почему ко мне не пришёл? Да ничего, дед, не волнуйся. Я уже дома. Всё хорошо, правда? Ничего особенного хорошего пока не было. Сергей маялся дома, изнуряя себя на тренажёрах, и отворачивался, проходя мимо комнаты мамы, куда зашёл после похорон только один раз, за Чеховым. На Иванова его всё-таки утвердили. Начались репетиции, на которых не всё получалось, и Сергей пытался понять, как наладить отношения с режиссёром. Он всё время чувствовал обоюдное напряжение, возникающее между ними при любом общении. В институте Сергей мало знал Синицкого. У них были разные факультеты и компании. Сейчас же, наблюдая его каждый день, Сергей чувствовал, что к Синицкий проникается к нему уважением. Синицкого в театре прозвали замороженным умником. У него было некрасивое, но мужественное лицо, длинный нос, тонкие губы и высокие залысины. Он строго держал дистанцию, обращаясь ко всем исключительно по имени-отчеству. Когда что-то нравилось, мрач на говорил: "Годится". Когда не ладилось, так не пойдёт. Синицкий избегал показов, хотя дело-то прекрасно. Старался разъяснить словами, чего добивается от актёра. Хуже всего дело обстоялось с доктором Львовым, которого играл Лёша Скворцов, удивительно добрый и беззлобный молодой человек. Именно поэтому ему никак не давалась та яростная ненависть, которой добивался режиссёр В свои двадцать шесть лет Леша не обзавелся ни одним врагом, всех любил и искренне не понимал, как это — ненавидеть кого-то доскрежета зубовного. Он старался, но получалось плохо. «Готовый князь Мышкин, ты подумай», — в перерыве сказал Алымову Савва, игравший Боркина. «Такой же еродивый». И, «И не говори. Надо деду намекнуть. Пусть идиота поставят». «Да нет, не вытянет. Молот еще». Это он по жизни идиот, а так так не пойдёт, скопировал саву интонацию Сеницкого. После перерыва Сеницкий вышел на сцену, походил там, потирая лоб, потом обратился к Лёше: "Что же нам с вами делать, Алексей Анатольевич? Так не годится. У вас получается какое-то жалкое существо, а он вовсе не жалок, нет. Это сильная личность, не зря же он именно Лев. Да, сильная. хотя ограничено. Но Львов болен Ивановым, очарованным. Да-да, именно так, и поэтому ненавидит. Не может освободиться, понимаете? А Иванову до него и дела нет. Он помнит о существовании Львова только потому, что тот лечит его жену. И всё. Ну да, неуверенно ответил окончательно запутавшийся Лёша. Давайте мы сделаем вот что. Сергей Олегович, Вы можете сыграть за Скворцова. Да, пожалуйста, Алымов удивился, но не подал виду. После реплики: Вы доктор не любите меня и не скрывайте этого. Это дело честь вашему сердцу. Начинайте. Алымов встал на место Лёши. Проклятый характер. Сейчас. Проклятый характер опять упустил случай и не поговорил с ним как следует. Не могу говорить с ним хладнокровно. И едва раскрою рот и скажу одно слово, как у меня вот тут начинает душить, переворачиваться, и язык прилипает к горлу. Ненавижу этого Тортьюфа, возвышенного мошенника всей душой. Вот и згает. У несчастной жены всё счастье в том, чтобы он был возле неё. Она дышит им, умоляет его провести с ней хоть один вечер, а он он не может. Ему, видите ли, дома душно и тесно. Если он хоть один вечер проведёт дома, то с тоски пулю себе пустит в лоб. Бедный. Ему нужен простор, чтобы затеять какую-нибудь новую подлость. О, я знаю, зачем ты каждый вечер едешь к этим Лебедевым. Знаю. Вот видите, он ревнует Иванова и к Саре, и к Саше. Он страдает от того, что Иванов не так хорош, как мог быть. Я понимаю, вам этого не сыграть так, как Сергею Олеговичу, поэтому просто копируйте его. Решим это технически. Львов... все время следит за Ивановым, следит и подражает. Неосознанно. Не может не следить, не может не думать о нем. Зациклен, понимаете?» «Вы так это видите? Именно такой подтекст?» осторожно спросил Алымов. «Да. Я не имею в виду никаких нетрадиционных отношений, избавя Божия. Разве никто из нас не переживал хоть однажды в жизни подобной очарованности человеком, неважно какого пола?» и не сотворял себе кумира и не мучился потом, когда оказалось, что кумир дешёвка. И чем больше мы осознаём, что сами выдумали этого кумира, тем больше его ненавидим. Вот это и происходит со Львовым. Сеницкий нервно глядел изумлённых актёров. На щеках у него горели пятна от волнения. Впервые он позволил себе такое эмоциональное выступление. Он ни разу не взглянул на Алымова, но у Сергея было четкое ощущение, что все говорится лично для него. — Так вот он что, — подумал он. — Значит, не в одной даре дело. Синицкий вернулся в зал и махнул рукой. — Все, продолжаем. Шабельский, Иванов, Львов. Всю сцену сначала с реплики. — Вы, милый друг, кончили курс только в прошлом году, еще молодой и бодры, а мне 35. — Давайте. Он не сделал ни одного замечания, — И закончил репетицию раньше времени. Алымов спустился в зал к Синицкому. Александр Владимирович, я хотел спросить, довольны ли вы моей игрой? Вы ничего не говорите, и я не уверен. Меня всё устраивает. Вы справляетесь. В результате, правда, получается не совсем то, что я изначально замыслил, но, может, это и к лучшему. Они постояли некоторое время, глядя друг на друга, но когда Сергей повернулся, чтобы отойти, Синицкий сказал: Сергей м -м, Олегович, я хотел, да? Я хотел сказать, что вы оказались совсем не тем человеком, какой мне представлялся. Видно было, что слова даются синицкому с трудом. Я отнёс и к вам предвзято, и сейчас я рад, что мы работаем вместе. Спасибо. Я тоже рад. На лице Синицкого появилась что-то вроде улыбки. Улыбнулся Алымов, оба почувствовали, что напряжение между ними тает. «Александр Владимирович, вам не кажется, что нам нужно поговорить?» У Синецкого на щеках опять вспыхнули багровые пятна. «Пожалуй, вы правы», — ответил он, не глядя на Алымова. «Может, перекусим где-нибудь?» «Я не против, но не хотелось бы в ресторан. Я избегаю появляться на публике». «Что, достают?» «Да, после...» «После развода меня узнают даже те, кто никогда не слышал о моем существовании». «Да уж, Дара постаралась облить вас грязью». Похоже, я легко отделался. Скажите, а как вам удалось с этим справиться? Не уверен, что справился. Это было больно. Так что про ненависть я очень хорошо понимаю. Верно? Самое трудное перестать ненавидеть. Кто это из литературных героев молился: "Господи, сделай так, чтобы я стал равнодушен к Теодоре"? Кажется, кто-то у Стендаля. А, нет, Бальзак. Шагреневая кожа. Не разлюбил Не возненавидел, а стал равнодушен. Пару секунд они смотрели друг другу в глаза. Потом Синицкий отвел взгляд и сказал. «Знаете что? Поедем ко мне. Я тут недалеко, на солянке. Только позвоню жене, предупрежу». Беременная жена Синицкого, невысокая симпатичная брюнетка, радостно вспыхнула при виде Алымова. Синицкий только усмехнулся. «Танечка, большая ваша поклонница, раз двадцать смотрел капитанскую дочку». Таня покраснела ещё больше. Саша, ну зачем ты? Проходите, пожалуйста. Алымов галантно поцеловал ей ручку и прошёл на кухню вслед за Сеницким. Ничего, что мы здесь нормально? У вас прелестная жена. Да, наконец повезло. Это мой четвёртый брак. Может, перейдём на ты? Осторожно сказал Алымов, глядя на напряжённую спину Сеницкого, который доставал что-то из холодильника. Что ж за человек такой? Он никогда не расслабляется. «Хорошо», — согласился Синицкий, — «что будем пить? Я минеральную воду или сок, если есть». «Вы... ты не пьешь?» «Вообще. У меня аллергия на алкоголь». «Мой отец все выпил за меня». А мне говорили, «неважно, и тут вранье». «А я, пожалуй, выпью водки». Синицкий одним махом опрокинул стопку и подцепил на вилку ломтик ветчины. Никогда не думал, что мы будем вот так сидеть. Саша, можно раз мы на ты? Да, конечно. Может, поговорим о том, что было сегодня? Мне почему-то показалось, что твоя речь о докторе Львове была обращена ко мне. Я не прав? Ты понял? Да, понял. Знаешь, я хочу, чтобы ты сделал этот спектакль, и мне совсем не нужно, чтобы тебя отвлекали какие-нибудь, не знаю, душевные терзания, потому что это лучшая моя роль. Пока. Дальше будет видно. От скромности ты точно не умрёшь, Синеевский махнул ещё одну стопку и поморщился. Ну, в гробу я буду лежать уж такой скромный, что дальше некуда. Саш, что такое между нами? Я сначала думал, всё дело в Дарье, но, похоже, есть ещё что-то. Ты мне симпатичен, я тебя уважаю как режиссёра, и ты всё-таки взял меня на эту роль. Почему, кстати? Надеюсь, не из-за деда? Нет. Мне понравилось то, что ты показал. Это оказалось не совсем та трактовка, которую я представлял себе. Но это было интересно. И мы даже похожи с тобой. Чем это? Мы оба человеки в футлярах, только мой футляр более декоративный. Обиделся. Так ты же хотел обидеть. В общем, да. Прости. То, что ты видишь, это фасад, красивая вывеска. Посторонний вход запрещён. Да, я здоров тебя ошибался. Саш, просто расскажи мне всё, а свободной наконец. Я пойму. Мне кажется, уже понимаю. Синицкий взглянул на Алымова несчастными глазами, его ужас слегка развезло от выпитого. Сергей с некоторой тревогой наблюдал, как кто-то прокидывает стопку за стопкой. Ещё не хватало, чтобы он оказался алкоголиком. Я не хочу, чтобы ты думал. Чёрт, как трудно. У Синицкого заражали руки, и он спрятал их под стол. «Я вовсе не гей, но тогда в институте...» «В общем, я был одержим тобой. Ну, как и Львов Ивановым, я так и понял. Знаешь, что я думаю? Нас сейчас так заморочили, сведя все к сексу, что простые человеческие чувства начинают казаться каким-то извращением». «Да, наверное. Не знаю. Почти двадцать лет прошло. Я думаю, что избавился от этого наваждения навсегда». А тогда я всерьёз опасался, что у меня нетрадиционная ориентация. Собирался покончить с собой, если бы это оказалось правдой. Господи. Такой вот был идиот. И в результате возненавидел тебя, потому что боялся признать, ну, что я я понимаю, мучился страшно. Был бы гомиком, тогда хоть понятно. А так что это? Какое-то безумие, болезнь. Не знаю, чего я жаждал на самом деле. Быть с тобой. Или быть тобой. А ты меня просто не замечал. Я страшно хотел вашу компанию, завидовал вашей лёгкости, вы так радостно существовали, словно летали, особенно ты. А ты нам казался снобом, высоколобым интеллектуалом, такой Артур Миллер. Я, честно говоря, робел, полным дураком себя чувствовал. Правда? Вот думал серьёзный парень, умственный, из него точно выйдет толк. А я был Страшно в себе не уверен. Ты? Я. Меня же сначала никто всерьез не принимал. Ах, какой красавчик! Неужели он еще и играть может? И даже текст выучил. Какая прелесть! Мне-то и в голову не приходило. Ты знаешь, ведь я приехал в Москву из Пензы. Провинциал. Родители самые простые. Отец пьяница. Да, и в этом мы похожи. Поступил не сразу. Как я гордился. Как я хотел всем доказать, что Нил и Камшит, понимаешь? Из кожи лес. А вы все такие столичные, блестящие, успешные. И ты самый блестящий и успешный, словно из звездной пыли сотканной. Я, когда тебя первый раз увидел, у меня сердце остановилось. Я четыре раза женился. Баб этих без счета у меня было. Но ни к одной из них я не испытывал и сотой доли того, что тогда к тебе. Ты мне снился. Ничего эротического». снилось, что ты у меня в комнате, и мы просто разговариваем. Такое счастье вчера опять приснилось, впервые за 20 лет. Потом меня и понесло. Ну вот, видишь, сон твой сбылся. Мы просто сидим и разговариваем, и никакого конца света. Если бы мы тогда с тобой смогли как-то подружиться, у тебя, мне кажется, этих мучений и не случилось бы. Понял бы сразу, какой я болван и успокоился бы. Возможно, Саш, А сейчас это так же мучительно, как тогда? Нет, совсем нет. Всё по-другому. Понимаешь? Я же всю жизнь убеждал себя, что ты полный мерзавец. Зелен виноград. Ну да. И то, что дара к тебе ушло, тоже в эту концепцию вписалось. И когда пошла волна этого дерьма в СМИ, я верил, хотел верить, но даже тогда сомнения были. Я же видел, что ты ей вообще не отвечаешь, не оправдываешься. Ты ведь ни одного плохого слова о ней не сказал. А когда мы с тобой стали чаще общаться, я понял, каким дураком был. Так что, прости. Да ладно, всё в прошлом. Ты знаешь, я думаю, это была одержимость красотой. Когда видишь что-то поистине прекрасное, мучаешься, потому что не понимаешь, что с этим делать, как жить. Возможно, моя мама однажды в Эрмитаже в обморок упала, представляешь? В галерее скульптуры. Антонио Канова, кажется, скульптор. Какая-то нимфа, что ли, или богиня, неважно, лежала нечком, обнажённая. Мама говорила, так свет падал волшебно, особенно на её ноги, на пяточку, и она в обморок упала от совершенства этой мраморной пяточки. Здорово. Оба старались скрывать смущение. Нечасто им приходилось пускаться в подобную откровенность. Синиский налил себе ещё водки и вздохнул. может, зря я тебе рассказал. Нет. Ты же чувствуешь, нам легче стало, и потом всё останется здесь, на этой кухне. Я надеюсь. Дверь приоткрылась и заглянула Татьяна. "Мальчики, вы как? Не поубивали друг друга?" "А должны были", рассмеялся Лымов. "Танёш, всё хорошо. Серёжа понял. А что вы ничего не едите? Саш, ты плохо угощаешь. Давайте я вам котлет разогрею. Вы же голодные. Что это за закуска?" "Тань, не суетись. Может вы с нами посидите, предложил Алымов. Да я неважно себя чувствую, токсикоз. Ну вот, а тут ещё я притащился. Всё хорошо, Серёжа, всё нормально. Я рада, что вы нашли взаимопонимание. Саш, а ты не увлекайся, ладно? Закусывай, закусывай. Я закусываю. Татьяна быстро поцеловала его в макушку и ушла. Синиский смущённо покосился на Алымова. Саш, а тани что? Знает? Да. Слушай, правда, хочешь котлету? Я, честно говоря, холодные больше люблю. Давай. Синиский достал из холодильника кастрюльку. Каждый положил по котлете на кусок хлеба и они одновременно откусили, усмехнувшись. Прожевав, Синиский сказал: "Таня всё знает. Она же меня спасла тогда. Не хотел тебе говорить, да ладно. В общем, была у меня попытка самоубийства". Увидев выражение лица Лымова, он замахнул рукой. Да глупость сплошная, ничего страшного, один позор. Не переживай. А Таня мне сестричкой была. Ну и вытащила меня из депрессии. Сейчас она врач, хороший. А как же ты говоришь, что она четвёртая жена? Что-то я не понял. Да так, она моя первая женщина и четвёртая жена. Бросил я её с ребёнком. Нашему сыну 16, представляешь? Отношения у меня с ним хуже некуда. Никак простить не может. Таня бедная между нами как между двух огней. Мы с ней случайно встретились уже после Дары. И я понял, вот оно, настоящее. Любит меня всю жизнь, такого идиота. Она и настояла, чтобы мы с тобой поговорили. Я же всё время напрягался, боялся, что повторится то безумие. Да и спасибо, что ты первый подошёл, а то я никак не решался, и вообще спасибо, что выслушал и понял. Я думаю, прежнего не повторится. Ну да, наверное. Нельзя дважды вступить в одну и ту же реку. Но на одни и те же грабли можно наступать сколько угодно. Ладно, шучу. Мы ведь оба изменились, повзрослели наконец. Надеюсь, что мудрости прибавилось. Да и звёздная пыль с меня слегка посыпалась, так что. Да ладно, ты ещё вполне ничего. Всё такой же декоративный. Ну спасибо. Они посмеялись. Чувствуешь, что бывшее между ними напряжение совсем ушло. Алыймов усмехнулся. А вообще, говоря словами Берти Вустра, наша с тобой история лишь раз подтверждает ту истину, что половина людей не знает, как живут остальные 3/4. Берти Вустра? Ты не читал Вутхаузера? А, ну да. Такие интелликтовы, как ты, пойди всё, Шопенгауэра читают. А мы люди простые, декоративные, нам и Вутхаузеры годятся. Серёж, какое счастье, что ты можешь относиться ко всему этому с юмором. А что ещё остаётся? Нет, правда, что ли, не читал? Дживс и Вустер. Совершенно прелестная вещь. А в духе Джэрома Джэрома. Только не говори, что ты Джэрома не читал. Не поверю. Да читал, читал. И Удхаус от твоего тоже читал, не волнуйся, и даже сериал смотрел. Не весь, правда. Смотри-ка, а ты не совсем пропащий. Ну ладно, давай. Аламов поднял свой стакан с минералкой и торжественно чокнулся с Синицким. Выпьем за начало прекрасной дружбы. Синиский рассмеялся. Бессмертная Касабланка. И кто же из нас, Хэмпфри Богард? Касабланка, фильм 1942 года. В главных ролях Хэмпфри Богард и Ингрид Бергман. Знаменитая финальная фраза Рика Блейна, Хэмпфри Богард, обращённая к капитану Луи Рено, Клод Рейнс: "Я думаю, это послужит началом прекрасной дружбы". Фильм и фраза стали культовыми. Думаешь, грубая лесть тебе поможет? А вдруг и ты возьмёшь меня в свою следующую постановку? Какие, кстати, у тебя планы?